Глава 528. УНИЧТОЖАЯ Когда небесный призрак набросился, Ваналин нахмурился. Не говоря ни слова, он открыл рот, и оттуда хлынул поток чёрного света, который превратился в флаг длиной в Триджана. Ванолинь взмахнул флагом миллиарда душ перед собой, и в тот же миг оставшиеся внутри него немногочисленные старшие души, включая жестокий дух целения, со свистом вырвались из него. Мочавшаяся призрачная фигура слегка вздрогнула, но тусклый свет в ее очах тут же яростно засверкал. Она внезапно остановила свой полет в сторону ван и понеслась прямо на старшие души уровня трансформации души. Ван Олинь двинулся вперед, минуя призрачную фигуру, и коснулся сумки правой рукой. В ней чутилось кольцо зверя. Бросив его, он указал пальцем на мужчину в черном облачении. Человек черным помрачнел. Схватив воздух в направлении призрачной фигуры, он рявкнул. «Вернись!» Небесный призрак взвыл, словно не хотел повиноваться, отчего мужчина в чёрном выругался про себя. У него совершенно не оставалось времени брать ее под контроль, потому что Ван Ринь с невообразимой скоростью приближался к нему. В тот момент, когда Ван Ринь ткнул указательным пальцем в пустоту, дьявольская отцы вышла прямо из его пальца и сконцентрировалась на кончике этого пальца. «Палец дьявола!» Вторая техника трёх казней с Цитунане. При движении этого пальца небеса поменяли свой цвет, и безграничная неудержимое неудержимая дьявольская ЦИ бешено распространилась по округе. Высвободившись из-под контроля мужчины в чёрной одежде, небесный призрак немедленно двинулся на выпущенные вонолинем старшие души. По его мнению, все сущности этих душ без исключения были прекрасным укрепляющим средством, и как только он поглотит их, то, вероятно, его собственная сила многократно увеличится. «Палец дьявола!» Мужчина в чёрном смог сразу распознать знаменитую технику воноления. Она была использована против четвёртой старшей сестры, Джоу Синьман, из фиолетового отделения и оставила неизгладимое впечатление в памяти наблюдавших. Глаза мужчины в чёрном засверкали, он не мог оторвать свою правую руку от груди, иначе техника небесного призрака была бы разрушена. В этот критический момент он быстро отступил и открыл рот, чтобы снова извергнуть облако чёрного тумана. В воздухе повело запахом рыбы и вскоре повсюду постелился чёрный ядовитый туман, попытавшийся преградить путь в Аналинию. В Анолин холодно хмыкнул, и над его бровями засветились две руны серого цвета, которые в мгновение ока растянулись и покрыли собой всё тело, печати жизненной силы появились снова. Когда руны полностью накрыли тело, в Анолин молниеносно ворвался в клубы давитова тумана, будто летящий дракон погрузился в море и прошёл сквозь них. Как и прежде... Туман, столкнувшись с телом Ванолиня, в два счета рассеялся. В это время силуэт мужчины в чёрной одежде постоянно продолжил отступать, не прекращая извергать в большом количестве ядовитый туман изо рта, пытаясь задержать Ванолиня. Сам мужчина, мерцая телом, телепортировался поближе к призрачной фигуре, которую он выпустил ранее. Но он никак не мог подумать, что ядовитый туман не окажет никакого воздействия на Ванолиня. Почти сразу же, как он телепортировался, Ванолинь прошёл сквозь толщи тумана и вырвался наружу, продолжая преследование. Вместе с ним появился указательный палец его правой руки, который заключал в себе безграничную дьявольскую ци «Палец дьявола». Мужчина в чёрном, не успевая увернуться, поднял левую руку и быстро сформировал печать. Он направил эту печать к пальцу в аналине, пытаясь ослабить силу его атаки. В одно мгновение их пальцы ударились друг от друга, на самом деле они не совсем соприкоснулись, между ними оставалось ещё три дюйма. Внутри этого расстояния произошло что-то странное. Дьявольская цива на аналине распространилась от кончика его пальца, и в тот же миг наскочила на чёрную ци, источаемую пальцем мужчины в чёрном. Между их двумя пальцами появился тёмно-чёрный маленький шар, который полностью состоял из обеих ци. Из него доносились громкие раскаты грома, а по его поверхности непрерывно блуждали вспышки молний. В это время, кажется, всё, что находилось между небом и землей, застыло, а весь цвет сконцентрировался на Ван Линь и мужчине в чёрной одежде. Ван Линь парил в воздухе, его одежды двигались сами по себе в безветрии, но особенно элегантно развивались его длинные волосы. Мужчина в чёрной одежде напротив с угрюмым выражением лица стоял на земле с приподнятой левой рукой, полы его одежды словно из-за порывов встречного шквального ветра трепались позади него, издавая звуки хлопков, и даже его волосы развивались назад». Граммоподобные звуки, исходящие из маленького шарика, стали звучать более ожесточённо. Бессмертная сила внутри тела Ван Лене бурлила, как сумасшедшая, трансформируясь в дьявольскую цы и не прекращала вливаться в этот маленький шарик. Что касается мужчины в черных одеждах, то он мысленно корил себе и жаловался. Сейчас ему приходилось всю призрачную цы бессмертных своей культивации вливать в маленький шарик, потому что если он потеряет контроль, то пострадает от обратной реакции. «Я не верю, что такой культиватор на средней стадии трансформации души, как ты, обладает большей силой бессмертных, чем я, находящийся на поздней стадии трансформации души. Поскольку ты решился таким образом противостоять мне, то тогда мы поглядим, кто останется жив, а кто умрёт». С хищным видом мужчина в чёрной одежде, даже не раскрыв рта, яростно послал эту мысль божественным сознанием. «Твой небесный призрак находится на свободе, поглощая твою силу бессмертных, как ты продолжишь сражаться со мной». Отозвался Ванолинь на мысль человека в чёрной одежде. На что человек в чёрной одежде с холодностью хвыркнул, глядя на Ванолинь, он стеснул зубы и тотчас оторвал правую руку от груди. И в этот момент, кружившаяся вокруг старших душ и их поглотить призрачная фигура, мгновенно издала рёв, резко развернулась и впилась взглядом в мужчину в чёрном. Правая рука мужчины в чёрном мгновение замерла, но затем он безжалостно отрынул её от груди. В то время, пока он отрывал её, между его грудью и правой рукой раскинулись довольно длинные, на вид липкие, как клей, чёрные тонкие нити. Призрачная фигура издалась сердит и рёв, негодования. Её тело постепенно стало рассеиваться. В этот момент глаза небесного призрака замерцали призрачным светом. Он посмотрел на нынешнюю ситуацию мужчины в чёрном, а затем на ванлине и, казалось, принял какое-то решение. Не дожидаясь, пока его тело полностью исчезнет, Из него тут же вырвалась вспышка чёрного света. Мужчина в чёрной одежде изменился в лице. Чёрный свет засеял ещё ярче и полностью покрыл небесного призрака, после чего тот перестал исчезать. В этот момент призрачная фигура быстро развернулась и бросилась сквозь волны демонической духовной энергии, устремляясь вдаль. Что касается старших душ, то они мгновенно последовали вдогонку. Всё это действо произошло так быстро, что ввело в ступор мужчину в чёрном, Но уже спустя мгновение он яростно завопил в возмущении, а его глаза ещё больше налились кровью, он внезапно взглянул на Ван Линя и закричал. всё из-за тебя! Если бы ты не сковал мои силы, то небесный призрак не смог бы сбежать!» Взгляд Ван Линя оставался ледяным, когда он произнёс. «Так тебе и надо!» Убийственное намерение переполнило мужчину в чёрном, и он злобно промолвил. «Маленький выродок тебе конец!» Теперь, когда небесный призрак больше не поглощал его отцы, он использовал всю призрачную силу бессмертных, которую он культивировал с помощью метода своей секты, и влил ее в маленький шарик. Венлейн, прими свою смерть! Вслед за громким возгласом он вложил 90% своей призрачной силы бессмертных в маленький шарик, и загрохотало так, будто маленький шарик между их пальцами был уже необычной вещью ⁇ легендарной молнией божественного возмездия. По мере вливания призрачной силы бессмертных в шар мужчины в чёрной одежде, стало очевидно, что силы бессмертных в теле Ванолине было недостаточно, в результате чего маленький шарик, словно в нем опрокинулся баланс сил, начал медленно перемещаться в сторону Ванолине. На лице мужчины в чёрной одежде отразилось хищное выражение, как будто он уже видел, как в Ванолине попал маленький шарик со всей его мощью, и всё его тело рухнуло. Вся его кровь и плоть превратились в месиво, и даже его изначальный дух был бы полностью рассеян, безо всякой возможности вернуться в цикл реинкарнации. Прерывать жизнь, отсечь реинкарнацию, стереть все следы существования. Однако в этот момент человек в чёрном был потрясён, потому что когда он посмотрел на Ван Линя, то увидел не страх или безразличие, а что-то поразительное, вроде улыбки. Но это была вовсе не улыбка, а подобие язвительной насмешки. Не поведя и глазом в направлении шара, Ван лень крикнул. «Колесница, убивающая богов, езжай!» Как только была произнесена эта команда, то почти сразу же с того места, куда Ван Линьем было брошено кольцо зверя, раздался пронзивший пространство рёв, пропитанный непоколебимостью. Он звучал как древний зверь, который не боялся сражаться с небесами, отважился пожрать бессмертных и никогда в жизни не сдавался. Выражение лица мужчины в чёрном внезапно сильно изменилось, Вслед за громоподобным рёвом явилось и колоссальное по размеру туловище души зверя. Показавшись, зверь снова яростно взревел. Ален приказал. «Убей этого человека!» Душа зверя зарычала, глядя прямо на Ван Ванолинь уже давно был готов к тому, что этот зверь будет часто не повиноваться, поэтому он подготовился. Холодным тоном он произнёс одно единственное слово. Оно было неразборчивым, и посторонний человек вряд ли сумел бы понять его смысл. Это слово Ваналиню узнал из наследия колесницы «Убивающий богов», которое оставил в железной пластине мастер небесных сокровищ и царства бессмертных, создавший три колесницы «Убивающий богов». Эта часть наследия называлась «Мантра девяти слов». Эта мантра девяти слов была специально использована для управления этими душами зверей. С каждой снятой печати с колесницы «Убивающий богов» можно было использовать ещё одно слово из этой мантры. При очищении сокровищ разве мог бессмертный позволить сокровищу сбунтоваться против него самого? Потому он обязан был предварительно сделать все приготовления. Услышав это одно слово, душа зверя невольно дрогнула, в глазах блеснул свирепый огонёк, и она моментально перевела взгляд на мужчину в чёрных одеждах. Затем взревела, будто испустила на него всю свою ярость, и тут же жирнулось его направление. Прежде лицо мужчины в чёрной одежде никогда так не искажалось. Он уже использовал всю призрачную силу бессмертных внутри своего тела, поэтому не мог уклониться от этой атаки, а если бы попытался, то немедленно пострадал бы от удара маленького шарика, наполненного разрушительной мощью. Но сейчас вирепая душа зверя может поглотить его, и если он не убежит, то определённо погибнет. Обливаясь холодным потом, мужчина в чёрной одежде жесточённо стиснул зубы, и Давидов взглянул на Ванолиня, он молниеносно поднял левую руку и положил себе на лоб. Все его тело задрожало, затем его изначальный дух искромётно вышел из его плоти и, не тратя времени даром, сумасшедшей скоростью унёсся вдаль. В тот момент, когда изначальный дух был отделён, тело этого человека словно труп повалилось на землю. маленький шарик, который изначально двигался в сторону Ванолиния, тут же замер, а затем с огромной скоростью стремился прямо к телу мужчины в чёрном.